Глава двадцать первая. Ты это сделал. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Глядя на м а с л я н и с т о поблескивающие глаза Эрни и его едва заметную ухмылку, мне все было понятно. Должен ли я был злиться? Наверное. Но я не буду этого делать. Я з а т о л к а ю мою ярость в такое место, откуда она не выберется до не выберется очень долго. Мой гнев лишь делает его сильнее, превращает из партнера по нашим договоренностям в игрушку, в пешку в планах. Но этого не будет. Окей, это твое дело. Думаю, теперь нам нужно как можно скорее унести отсюда ноги. Не думаю, что Серега и остальные так просто забудут наш рейд. Нам, Том, нам. Ха-ха. <г exporting> ну, конечно же, нам. Ведь это было то, чего он и хотел. Уж теперь-то мне к людям Сереги путь точно заказан. Неважно. На самом деле, не думаю, что Серега возьмет с я м с т и т ь Не сейчас. Серега сделает то, что хотят люди. Это его метод. Он исполняет желания людей, седлает их. А люди после сотворенного тобой... Люди вновь захотят увидеть, как ты молишь о пощаде. Ха-ха. Теперь была моя очередь удовлетворенно смотреть, как гнев наполнил темные глаза Эрни. Помнит? Конечно, помнит. Не шути со мной, Том, п р о ш и п е л он угрожающе. А с чего ты решил, что шутить можно со мной? С минуту мы играли в г л я д е л к и и, наконец, благоразумие взяло верх над нами обоими. Возможно, я был и не прав, выдавил наконец Эрни. т воюешь, мать. Ну надо же. Я хотел было сказать. Не знаю, что я хотел сказать. Перед глазами лишь промелькнула изломанная фигура Анки, лежащей без сознания. И волна ненависти снова попыталась накрыть разум. И я снова затолкал ее подальше. Так мы будем сваливать? Или так и будем торчать здесь, как тритополя на плющихе? Сравнение было, конечно, так себе, но только лишь по форме. Мы находились на берегу ручья в паре километров от крепости. Санчес нехило так меня приложил, раз я не очухался на протяжении всего этого пути, что они тащили меня через х в о й н и к Я не произвольно потрогал здоровенную шишку на затылке. Б*ть, она была не менее, чем с г о л у б и н о е яйцо. Сам же Санчес беззаботно на свистывая что-то разглядывал в быстрых водах ручья, не вмешиваясь в наши сарные разборки. Не будем, наконец ответил Эрни и добавил. Ты иди, а мы еще догоним. Я пожал плечами и потопал в брод на другую сторону. Черная ненависть все еще клокотала где-то под горлом, никак не желая уходить, но сейчас было не ее время. Но однажды оно настанет. Когда я заходил в лес, то услышал позади глухие удары и не смог удержаться от злорадной усмешки. Дурацкая инициатива Санчеза лишила э р невозможности вытянуть из меня какие-либо уступки в обмен на неприкосновенность тяньки. И теперь он ответит за свою оплошность. Если до нападения на крепость мои невольные товарищи по оружию казались мне почти людьми, то после я со всей ясностью осознал, какие это твари. Даже тихий. Когда вечером он достиг точки р а н д е в у которую мы наметили как раз для таких случаев, то ничем не показал своего неудовольствия от действий э р н и хотя мог бы. В конце концов, эта херня била и по нему. Семён ведь вымолил прощения, а значит и Тихий Санчесом теоретически тоже могли бы это сделать, но, конечно, не после сегодняшнего. С усмешкой он поведал о короткой схватке с Георгом, что развернулась прямо посреди яслей, в которой бедный парень вновь отлетел на перерождение. Да п и р а м и д ы с е м ь и огней и отсюда было километров пятнадцать, и не стоило надеяться отмахать их до темноты. Поэтому перекусив притаренный в крепости ж р а т в о й Эрни и Санчес вынесли оттуда все, что могло иметь маломальскую ценность. Впрочем, оно именно т а к о е и имело. Мы завалились спать. Возможные влияния, отмена решения, стоимость шестьдесят деструкций. Черт подери! И почему я сразу мысленно нежмакнул э т о с р а н о е отмена решения? Быть может, это спасло Баньку от того, что ей пришлось пережить. Ррр! Я в сотый раз прогнал мысли об этой долбанной девице из своей головы. Но вопрос по поводу влияния Горбага был м е ж тем весьма нетривиален. Я наконец-то увидел, как это должно работать. А после в тихую даже пару раз проверил на тихом, заставив его перестать жрать в а л е н о е мясо и перейти на ягоды. Хе -хе. И от тех возможностей, что давали эти чары, перехватывало дух. Правда, здесь были и ограничения. Во-первых, прокачка. Пока что шанс на их успех был всего лишь 25 процентов. Уверен, что его можно поднять, но как? Ни балы второй линейки, ни первой использовать для т а й н о й было нельзя. Во-вторых, расход накопленной деструкции. Как выяснилось, чем существеннее решение, на которое нужно повлиять, тем больше ее требуется. Если для смены вкусов потребовалась жалкая десятка, то в случае с э р н и и Анкой ь цифры зашкаливали за полторы сотни, а это значит, разбрасываться на п р а в о и налево этими чарами не выйдет. Мои бафы, что накапливали на людях деструкцию, делали это слишком медленно, и потому ее следовало бречь е для решающих развилок. И третье. А что будет дальше? Что еще подкинет мне мертвый бог? И главное, чем за это заплатят те, кто меня окружают, и чем за это заплачу я? Это ведь чудовищная немыслимая сила. И кстати, вот еще вопрос: а есть ли от нее защита? Хм, уверен, есть. Не верю, что эти чары сработают, к примеру, на тех же мастерах. И даже не буду пробовать, хотя они вроде бы как невидимы. Лес меж тем тянулся и тянулся. За эти дни он стал мне практически родным. Курлы к а нелесных птах, шибуша р н е г р ы з у н о в журчание многочисленных ручейков. Чудесное местечко. Если забыть о том, чем нам здесь приходится заниматься. Кстати, что интересно, небольших травоядных, нехищников нам до сих пор не попадалось. Оставалось удивляться, откуда у голомов вяленая свинина в промышленных масштабах. Уже вскоре после выхода с о с т я н к и мы перешли Ангу и углубились в неизведанные территории. Монстры д а р а г а р а вновь исчезли как класс, что говорило о том, что мы путешествуем м е ж локациями. Все чаще и чаще попадались развалины, вернее, даже жалкие следы развалин: то припорошенный землей фундамент, то вдруг десяток метров едва заметной с р е д л и с т в о брусчатки, то вросший в землю одинокий блок. Шли х о т к о И уже к обеду на наших картах появилось новое название – пирамида Семи Огней, хотя самой пирамиды пока что не было видно от слова совсем. И это, кстати, была проблема. Несмотря на скромные размеры Синкола, площадь локации могла достигать и 100, и 200 квадратных километров, и потому отыскать конкретный объект на ней было не столь уж и легко. Видимость же из-под подножья лесных гигантов и вовсе делала эти попытки довольно призрачными. В конце концов, покружив по округе с полчаса, Эрни приказал Санчесу забраться на дерево. Тот быстро, как настоящий акробат, залез настоящую на небольшом пригорке высокую сосну. Она была столь высока, что я быстро потерял фигуру нашего о б л а т н о г о красавчика среди г о л ь ч а т ы х хлоп. Да вот же она! воскликнул он. Пару километров на запад. Мы выступили в указанном направлении и уже вскоре среди деревьев показалась скалистая гряда. Местность быстро собиралась складками, становясь все более пересеченной, а земля каменистой. При тормозив, я поднял подвернувшийся под ногу камень. Вулканический туф, точно такой же, как на поляне с камневым фортом. Совпадение? Хм, не думаю. с т о й т е Удивительно, но услышав возглас, мои товарищи замерли буквально на п о л у ш а г е и обернули ко мне настороженные бородатые рожи. Слышите? Недвусмысленная тревога в моем голосе заставила Эрни внимательно прислушаться. Тишина, проговорил он, и тут же в его руке материализовались меч и щит. Раскидай котом бафы. Эта тишина была явно неспроста, будто кто-то вытянул все звуки из леса. Замолкли птички, стих ветер, осталось лишь наше возбужденное дыхание. И только голос Эрни стих, как издалека послышался трудный звук рога. Бл*р! выругался Санчес и тоже достал оружие. Я же начал со всей возможной скоростью разбрасывать бафы. Сердце заколотилось в предчувствии схватки. На холм! приказал Эрни, указав рукой на небольшую возвышенность. Уже через мгновение мы сгрудились на лысоватом каменистом холмике, настороженно вглядываясь в притихший лес. Сука, глядите! – воскликнул Санчес, указывая рукой на север. Я проследил за его рукой и выругался. Быстрым шагом к нам приближался седьмой и Иваныч. И там! Чуть левее, в метрах десяти, из-за деревьев выступили мрачные фигуры Сереги и Дашки, а вот и Семен, и Стефа, Самбулла и остальные. Даже Георгса, Анкой. Здесь были все. Они быстро шагали к нам. Воины держали мечи, копья и щиты, а на жезлах магов курились заготовленные заклятия. Какой же ты мудак, Эрни? б ь какой же ты мудак! – прошипел я нашему п а х а н у командиру. Что же теперь делать? Что делать, что делать? в а л и ь нахуй! И Эрни, повернувшись спиной к подходящему противнику, что было сил, припустил на юг.